Глава 30. Кто отвяжет колокольчик? Те несчастья все можно побороть или от них бежать. Бодзюи. дзюи Лисья настойчивость Сюин совсем не нравилась. Однако из лодки, несущейся по течению, выпрыгивать поздно поэтому она терпела присутствие разведчицы. Но ее хвост нервно болтался из стороны в сторону. Находись она сейчас в истинном обличии, леса, забилась бы под куст, потому что ни одна Сян-Ли такого возраста не проиграет драку с низшим демоном. А Мэнзи была именно низкоуровневой девятихвостой лисой, Ни божественным зверем или духовным животным. И напросилась присматривать за Шучен добровольно. Если бы не просьба тетушки и Всюин уважала старших, потому и терпела лесу под боком. Понаблюдав за дочерью целительницы из клана Снежной горы и заклинателем всю неделю, и стала нервничать и, наконец, не вытерпела. Подкравшись сзади на закате очередного дня, сердито прошептала в ухо. «Сколько еще та малышка будет медитировать и упражняться с деревянным мечом? Мои сестры рисковали донтянем, а некоторые погибли. Все ради того, чтобы она попала в небесный клан? Когда же в наших руках окажется карта защитного барьера?» «Не торопись, Мэнзи, ёй!» Прервала ее стена Несюин. «Эта барышня только выглядит слабой». «Мне нет дела до того, как она выглядит!» Огрызнулась разведчица. «Я хочу карту, вскрывающую расположение артефактов Бэйсюэ в поместье Се!» «Тебе торопиться некуда, кошек в плену уже нет!» «Но семья Се до сих пор держит моих сестер и братьев!» Сюин покосилась на Мэнзи Юй, с ненавистью выплевывающую каждое слово, и покачала головой. Нетерпение — корень большинства неудач. Лиса этого не знает. Хорошо. Встреча с Шучен. Только дай слово не вмешивается, хорошо? Шесть дней, Сюин. Ты поняла меня? И ни одним часом больше. Выставив свои условия, девятихвостая лиса растворилась в сыром полумраке ненастного вечера, обратившись в темный дым. Асюэйн призадумалась. Была некая причина, по которой молодой мастер, считавшийся затворником, покинул небесный клан. С собой у него лишь небольшой походный узелок, обыскать которой несложно. Но если карты нет среди вещей, то... Она усмехнулась. Сможет ли маленькая барышня взглянуть безнаказанно на тело заклинателя? Шучен Сян ли подстерегла в час хай. Дева как раз возвращалась в дом от павильона у воды. Осмелела за минувшую неделю... Хай. Час кабана. С 21.00 по 23.00. Выскочив из растущих близ озера камышей, Сюин на ходу обратилась из кошки в человека. Заметив на фоне черного зеркала воды, быстро промелькнувшую тень, Шучен попятилась, едва не оступившись на ровном месте. Пришлось одной рукой ухватить за плечо, а второй зажать рот. «Тише, тише!» «Это я, Сюин!» Шучен закивала, и тогда Сенли убрала ладони чужого лица. «Значит, это ты бродила поблизости?» Радостно произнесла та. Мастер-фан говорил, кошка ходит у воды. Прикрывшись рукавом платья, Шучен тихонько рассмеялась. «Угадал? Смешно тебе?» «Эх ты!» — Сен-Ли шутливо щелкнула новую помощницу по лбу. «Ой, тише! У твоего мастера отличное духовное чутьё. Я маскирую сейчас, но и ты не кричи зря, поняла?» Шучин испуганно завертела головой, выискивая стройную фигуру заклинателя. «Интересно, что она собирается разглядеть в кромешной тьме?» Сен-Ли едва заметно фыркнула, сдерживая смех. Глупая человеческая дочь. Нашла карту? Нет. Прости. Повинилась Шучен. Загляни в его вещи. Будет сложно. Я не вхожу в комнату наставника. Это неприлично. Хе! На этот раз Сюин не удержалась, выразив одним звуком все, что думает. Ты... Путешествуешь с ним вдвоем и живешь под одной крышей. И это тебя не смущает? Твоя репутация уничтожена, Шучен. Узнай местные, и тебя никто не возьмет замуж. «Да кто хочет замуж?» — неожиданно огрызнула Шучен. «К тому же я больна. Я пошутила», — пояснила Сюин, примирительно хлопая наивную деву по плечу. Этот биюань расположен на отшибе. Сюда ходит только слуга из закусочной. А он человек неболтливый. Знаешь его? Нет. Просто понаблюдала немного. Хорошо. Я постараюсь заглянуть в вещи мастера. Загляни утром, когда он уходит на медитацию. Я прослежу за ним, и, если понадобится, отвлеку. Не бойся. Шучен промолчала. «Неужели испугалась?» Сюин коснулась чужого плеча. «Или ты передумала? Вижу, обучаться у него тебе по нраву». «Ты права, Сюин», — спокойно согласилась Шучен. «Фан хороший наставник. Всего за неделю я освоила пять основных позиций. Отец бился над этим больше двух лет» обозвав меня в конце рассеянной и бестолковой. «Значит, ты на стороне заклинателя теперь?» Сюин непроизвольно сжала пальцы на девичьем плече. «Нет!» — горячо возразила Шучин. «Я обещала помочь и сдержу слово. Разве не слышала? Данное обещание, как пролитая вода. Вернуть обратно невозможно. К тому же... Второй дядя не прав, я не позволю ему идти по кривой дорожке. Хорошо, Сенли разжала пальцы, отпуская плечо барышнися. Я верю тебе, Шучин. ты самая благородная барышня из всех, встретившихся на моем пути. И глупая, мысленно добавила Сюин. Если заклинатель догадается. Он тебя не пощадит. Испытывала ли она сожаление, играя жизнью такой доверчивой малышки? И да, и нет. Нельзя вредить благодетельнице. Таковы правила Санли. Искренне благодарить каждого, обращающегося с кошкой по-доброму. Но есть и другое правило заботиться о попавших в беду собратьях из низших демонов. И оно куда важнее первого. На утро дождь прекратился. Шучен видела, как мастер-фан ушел без зонта. Теперь пробраться к нему в комнату проще. Не останется россыпи мелких капель на полу, Но старую ветошь она все же прихватила. На всякий случай. Небо больше не плачет, а вот земля такая же мокрая. Прикрыв за собой дверь, она на цыпочках прошла в дальний угол. Здесь Фан Фансинюнь разложил свои вещи, по привычке используя пол, а не стол или полки. Странный мужчина с совершенно дикими манерами «Не могли же его растить в доме сослугами. Она аккуратно перебрала свитки, не обнаружив ничего похожего на карту. Заметки об эликсирах, несколько изображений человека с указанием акупунктурных точек для иглоукалывания и массажа, трактат о совершенствовании духа, написанный совсем непонятным для простого смертного языком, половину названий — Шучен видела впервые. Не было никаких рисунков или знаков и на белом шелке, использованном для переноски свитков. Немного подумав, Шучен прощупала каждую складку на кровати наставника. Тоже ничего необычного. А затем осмотрела его запасную одежду, развешенную на стойке. Может быть, он скрыл карту духовными силами? Она с досадой поморщилась. «Что теперь говорить Сюин?» Вздохнув, Шучен вынула из-за пояса ветошь и принялась протирать севшую на полке пыль. Любопытно. Откуда то взялась? На улице сыра? Следом за полками пришла очередь пола. Тщательно очистив затертые от времени доски от собственных следов, Она удалилась из комнаты и сделала это вовремя в ворота постучали, вернув ветош на место за пояс, Шучен подняла щеколду и выглянула наружу. К ее удивлению, в биюане не явилась никто иная, как Сюин. Кошка с улыбкой протянула коробку с едой. Обед, госпожа, с тебя, ты <ти> Ты что делаешь здесь? Удивилась Шучен, принимая коробку. «Доставляю еду, госпожа. Теперь я вместо того неуклюжего слуги». Говорила бывшая пленница достаточно громко, явно не боясь разоблачения. «Значит, втерлась в доверие хозяина закусочной». «Ловко», — похвалила ее Шучен. Сюин расплылась в улыбке, обнажая ряд мелких острых зубов. «Всегда рада услужить, госпожа!» И добавила Тиша. «Как там наш заклинатель?» «Среди вещей карты нет». Так же тихо сказала Шучен. «Что делать теперь?» «Конечно, раздевать!» Задорно ответила Сюин и подмигнула. Шучен замотала головой. «Что она такое говорит?» Да не переживай, ты так! Успокоилась, Энли, продолжая весело скалиться. Я помогу. Поможешь? Шучин почувствовала, как ее щеки зарделись от смущения. Тогда, может, сама его разденешь? Пс. Я мелкий демон. Этот заклинатель меня в миг раскроет. Смерть моей хочешь? На такую наглость Шучин не нашлась, чем возразить. А тебе позволено ему прислуживать. Ты ученица. Если где-то ошибёшься, он простит. Я. Хочешь отступить? Глаза Сянли недобро блеснули. Угу. Нет. Я ведь не прошу делить с ним постель. Прояви смекалку, не знаю. Купальню ему устрой. Или подсмотри, когда переодевается. Знак должен быть где-то на теле. Это ключ к карте. Расскажешь, как выглядит. Помогу с прочтением. Поняла? Поскольку Шучен промолчала, сильнее хлопнула ее по плечу так, что она едва не присела. Больно! Пожаловалась Шучен. Больно ей. Иди уже, накрывай на стол. Твой любимый наставник возвращается с медитации. Сказав это, Сюин шмыгнула в ближайшие к биюаню заросли, оставив Шучен в тягостных раздумьях. Что себе надумала эта кошка? Подглядывать за мужчиной? Размечталась. В отличие от Сян-ли, ее не растили в глухом лесу и соблюдать приличия она привыкла с детства. Сечень объявился без приглашения. Невысокий, сухощавый мужчина, с редко седой бородой, выглядящий как глубокий старик в свои шестьдесят с небольшим, просто появился на пороге главного зала поместья. И мысленно обрадовался, что все, павшие от рук демонов, Уже преданная огню. Чэнь зачем ты здесь? Первым делом поинтересовался он у старшего брата. Я не знал, что приветствие в поместье Се теперь звучит подобным образом. Сечень говорил спокойно. Слишком спокойно для смертного. Невозмутимость брата походила на зажженную стрелу вонзившуюся в спину. Слишком больно от собственной неполноценности. Только один из них возглавил остров земных бессмертных, а второй вынужден прозибать в тени более успешного. Где здесь справедливость? Прости, Чинсюнь. Я был груб. Ханюнь вышел из-за стола, за которым пил чай, и вежливо поклонился. «Глава се приветствует главу острова Пенлай». Сечень посмотрел на него все с той же невозмутимостью, а затем без приглашения опустился на свободный стул из орехового дерева. «Чем могу служить главе острова Пенлай?» Ханюнь ничего не оставалось как налить гостю чая и сесть напротив, терпеливо ожидая ответа. До меня дошли некоторые слухи. Старший брат никогда не отличался витиеватостью речи. Говорил прямо и достаточно грубо. Возможно, поэтому он и приглянулся бывшему главе острова. Приглянулся так, что сам возглавил скрытое от простых смертных места. А потом отнял у брата младшего сына. Сеханюн с трудом удержался от косого взгляда. Судьба распорядилась так, что у него нет прав и духовных сил, чтобы припираться с представителем острова земных бессмертных. Каждый житель Пенлая может вознестись на 9 сфер. А ученики поместье се, всего лишь пыльные обуви. Какие слухи, Ченсюн? Старший брат пригубил чай так осторожно, словно пил крепкое вино. Поставив чашку на фарфоровое блюдце, он из смерил смелил Ханюне долгим взглядом. Думаю, ты знаешь, Диди. «Скажи мне, где сейчас Шучин?» Я не почувствовал ее, когда прибыл в поместье. Диди — младший брат, очень близкая, родственная. Такого Ханю не ожидал. Едва не поперхнувшись чаем, он уставился на главу Пенлай. Когда на остров земных бессмертных успели дойти дурные вести? «Неужели в поместье шпион?» Не волнуйся, Диди. Я узнал сам. Заверился Чинь, рассеивая подозрения младшего брата. Мое духовное чувство позволяет знать многое. К тому же, Пенлай отвечает за благополучие совершенствующихся перед девятью сферами. Поэтому я знаю также, что на Гунна на напали. Но больше этого мое внимание привлекли беспорядки в поместье Се. Ханюнь допил чай в один глоток, не ощутив всей глубины вкуса, промокнул лоб краем рукава и поспешил повиниться. Я ошибся, Чин Цюн. Не стоило держать в плену демонов. Старший брат не выглядел удивленным. И это знает. Что же... «Объясниться теперь сложнее. Хочу сказать, Шучен выпустила их из пещеры. Я виноват. Плохо смотрел за племянницей. Тебе не стоило отказывать мне, Диди? Девочка никому здесь не нужна». «Не нужна? Что ты хочешь сказать, ГГ?» всплыл Ханьюнь. «Кто позволит тебе забрать племянницу?» Недостаточно ли тебе моего дзенина? Г.Г. ⁇ старший брат. Очень близкая, родственная. Сед Зенин стал непрекращающейся болью Ханюня. Не потому, что с его отбытием на Пенлай он потерял второго сына, а потому что старший брат и здесь показал собственные таланты. Не имеющий крепких духовных корней, юноша за короткое время достиг порога истинного вознесения. А попав на девять сфер, стал вначале прислужником, а затем управляющим великого дворца Шантянь. Подумать только! Это сечение молец обязан всем, включая чиновничью должность на небесах. От осознания этого Ханьюню хотелось вырвать желчь. «Какой смысл говорить о прошлом?» — тихо произнес глава острова Пенлай. «Куда важнее настоящее...» «Чего же ты хочешь?» «Репутация поместья Се зависит от твоего решения, Дидя. Признав ошибку, еще можно раскаяться». «Признать ошибку? За кого он его принимает?» Ханюнь усмехнулся в густые усы и хитро посмотрел на старшего брата. «Обычно за раскаянием следует наказание, но такая ноша слишком тяжела для поместья семьи Се». «Шучен был непослушной, заметил он. Поэтому демоны вышли из-под контроля. «Шучен?» Сичин бросил взгляд на открытое окно и едва слышно вздохнул. «Самое печальное дело — обмануть собственную совесть, Дидя». «Кто бы говорил о совести? Не этот ли человек, укоряющий его?» Отнял последнего сына, а потом втоптал всю отцовскую гордость в грязь. Проследив за братом, Хань Юнь определил заинтересовавшую его точку неприглядного пейзажа. Глава острова Пенлай рассматривал сизово голубя, воркующего на мокрой яблоневой ветке. И смотрел он на скромную птицу так, Словно любовался огненным фениксом. Никогда обычному совершенствующемуся не понять человека, достигшего бессмертия. Радости и все устремления брата лежат вне пределов смертного мира. «Останешься в поместье?» Небрежно бросил в напряженную тишину Сиханьюнь как в спокойный пруд камнем запустил. На лице старшего брата впервые отразилась человеческая эмоция. Легкая, едва считываемое недовольство. «Нет, диди. На пенлае меня ждут неотложные дела. Позволь откланяться». Ханюнь молча наблюдал, как сухонькое тело старшего брата меняет положение. Плавно перетекает из сидячего положения в стоячее, Словно мягкая волна, Покорная дыханию ветра. В сечении спрятана огромная духовная сила, Невидимая глазом, Она наполняет главу острова Пенлай седой макушки До носков ступтанных войлочных туфель. Мимо воли, вызывая священный трепет. Всего шестьдесят лет жизни. А каковы результаты на зависть каждому, стремящемуся к бессмертию? Не зря сестра все время рвется на Пенлай, грозя испортить амбициозные планы клана Снежной горы. Нет, он, как глава, Ни за что не признает вину поместье Се. Пусть лучше Шучен обвинят в сговоре с демонами. Сечень ушел так же незаметно, как появился. Неслышно переступил через порог главного зала, встал на меч и взмыл к темно-серым небесам, готовым разрыдаться над незавидной судьбой единственной племянницы главы, Клана Снежной горы. Сеханюнь вздохнул, Посмотрел на недопитый чай, Оставленный старшим братом, И сердито выплеснул его на пол. Видят небеса. Он никогда не желал девочки плохого, Но та Сама влезла в тайные дела семьи Се. Отвязать колокольчик должен тот, Кто его привязал, Аналогично, кто заварил кашу, пусть и расхлебывает. В словах сечения крылась угроза. Остров Пенлай всегда следил за совершенствующимися и докладывал чиновникам небесного города. Если уж брат не поленился навестить поместье, дела семьи Се скоро окажутся в ведении девяти сфер. Пусть племянница не обижается на грубость, но покрывать ее грехи теперь никто не станет.